Глава двадцать шестая Семенович оказался прав, под шашлычки разговор пошел. миты перестали быть гордыми, независимыми и зажатыми после первой же рюмочки, а уж после пятой шизма выдала. «Гриша, и ты, кореглазенький, да я за вас летарем!» Обвинительница двумя руками свернула шею воображаемой курицы, и ни одной. Шизма конкретно увлеклась, продолжая уничтожать Кура-ящеров десятками. Закончив, она подняла кулак и выдала. «Вот они где у меня!» Егор хмелел гораздо медленнее и сохранял ясность мысли. «Предлагаю не оснащать флот Ми новыми кораблями, а начать экстренную модернизацию ваших старых». «Да зачем?» — отмахнулась от Егора Шизма. «Наши осы и так отличные кораблики, лучшие в Атау». Ты не знаешь, от чего отказываешься. Эти ребята...» Кивнул сидящий рядом семёнович на группу розовых пугзов. «Из ваших фрегатов конфетку сделают. Сядешь за штурвал и не узнаешь». «Ну хорошо, пускай попробуют». Шизме было так хорошо, что она была готова на любые смелые эксперименты. «Мы с пугзами посовещались. Можете начать загонять по 100 кораблей в каждую из их систем. Планы ротации я накидал. «Ротации, шмотации! Эх, хорошо сидим!» Шизма протянула пустую рюмку Семеновичу. Шашлык залетел на ура. Мейте съели по три порции и еще попросили добавки. Компания в беседке у острова собралась большая. Межатке и Питеру приходилось постоянно мотаться от мангала до стола, доставляя новые блюда с шампурами. «Знаете что?» Произнесла Шизма, снимая с шампура кусок хорошо прожаренного мяса. «С вами только ради шашлыков стоит подружиться». «У нас еще много тайных достоинств», — подмигнул ей Семенович. По мнению Егора, излишне кокетливо подмигнул. Расслабившиеся охранницы Шизмы голодными волками смотрели не только на шашлычки, но и на Семеновича. На женатых мужчин они внимания обращали мало. Но Гриша прямо-таки купался во внезапно возникшей популярности. Кубышка и Дылда знали, что Семёнович кремень. И особых надежд его захмутать они не питали. Но телохранителям шизмы еще только стоило в этом убедиться. Отгремели тосты на скорую победу над пактом, и общественность попросила Егора со стрелкой на сцену. Их музицирование нравилось всем. От механидов до терян. И мало того, что люди, музыка и народ заразили, так еще белка их танцам начала потихонечку учить. Получалось красиво, особенно у терян. Мышки не просто топтались по земле, а выписывали красивые пируэты в воздухе. Приглашенные ими смотрели на танцующих Питера и Межатку, жадно запоминая каждая па. Координация, да и в общем физическая подготовка у них была на высоте. Перенять движение особой трудности не составляло. Однако они напрягали зрение зря. Подошедшая белка потеребила сидящего за столом Семеновича за плечо. «Товарищ нарком, разрешите вас пригласить?» «Что?» «Вставайте, Григорий Семенович, и пойдемте танцевать». Белка за руки буквально подняла Семеновича со стула. Потом обернулась и крикнула стрелке. «Эй, подруга, вальс, пожалуйста. Вам какой?» Стрелка смотрела на внезапно смутившегося Семеновича, улыбаясь. «Ласковый и нежный зверь!» — оформила заказ до конца Алганианка. «Будет сделано!» — громко ответила ей Стрелка. И тихо добавила только для ушей Егора. «Ну все, пропал твой приятель. С чего ты взяла? А ты думаешь, зря она своим боевым нарядом на мостике Славы сверкала? Я-то видела, как у него чуть челюсть не выпрыгнула». «Фигурка у девушки хороша». «Да брось», — продолжил спорить Егор. «Ну какие у нее на Семеновича могут быть планы?» «А что, она не человек, что ли?» «Ну, как бы не совсем». «Да ты просто посмотри, как они друг на друга глядят». Егор, наигрывая вальс, присмотрелся к танцующей паре. «Так, а что это еще за улыбочка у белки?» «Еще и губы облизнула». «А у товарища наркома-то как глаза горят». «Убедился?» — шепнула ему Стрелка. «Ну, что-то такое между ними определенно происходит», — согласился с супругой Егор. «Но, блин, нашли они время шашни крутить, а? У нас проблем выше крыши. Завтра с утра ему к Миите, мне к Пугзам лететь». «А у нас с тобой как будто в спокойное время случилось, ага», — тихо рассмеялась Стрелка. «На ночь Питер оставил гостей Миите у себя». По их счастливым зеленым мордашкам было видно, что они бы с удовольствием устроили себе отпуск на Виктории. Но расслабляться было некогда. Как выразился семёнович где-то там, среди звезд, еще точит зубы на ГССР империалистическая гадина в лице Генерального пакта. Пообещав ей эти зубы пообломать, семёнович вызвался проводить белку, чем еще раз подтвердил догадку Стрелки. В какой-то мере Егору и Стрелке повезло, что они проживали совместно. Вечер безоговорочно удался, но вот с утра собираться было тяжело. В поход они должны были отправиться вместе. Еще со вчерашнего дня Крузенштерн забивали излишками ресурсов, которыми ГССР мог поделиться с Пугзами. Флот у не маленький и для его модернизации материалов требовалась тьма. Уже прибыв к пугзам, Егор похвалил себя за прозорливость. Пугзы часть минералов добывали сами, но их системы были богаты только ресурсами от красных до зеленых по стандартной шкале. На планету Егор спускаться не стал, глава палаты и Рыжик сами поднялись на борт Крузенштерна. Филимоновичу было приятно с ними общаться, ведь в основном они использовали понятный друг другу язык – язык чисел. «Ребят, я не понимаю, как так? У вас девять систем, и в них нет полного перечня ресурсов?» «Мы добываем у себя только самые обычные элементы, те, транспортировка которых нерентабельна. Остальных у нас просто нет», — пояснил Рыжик. «Как нет? Рыжик, ты же понимаешь, что чисто по теории вероятности такого не может быть. Вас специально расселили по системам, в которых нет редких и экстраредких минералов. «Это же понятно, как День Божий!» «Это было бы понятно, если на момент встречи нашей цивилизации с пактом мы бы не освоили восемь из десяти звездных систем. Генеральный пакт помог нам обосноваться только в девятой», возразил глава палаты. «Блин, ну тогда не знаю. Тут два варианта. Либо вам тотально не повезло, либо вашим расселением руководил не пакт. А кто?» «А тот, кто явился к Пеополе». «Помните, форма одна, содержание разное», напомнил Егор таинственную фразу, которую озвучили диковинные подводные жители. «Надо с ними срочно переговорить. Давайте слетаем», — предложил глава. «Давайте, но не сейчас. Над нами нависла угроза со стороны пакта, и мы должны как можно быстрее обновить корабли Ми-ИТ. Как у ваших систем появится достойная защита, так и слетаем к пиополе «А пока, друзья мои, засучили рукава и работаем, не покладая рук». Призывы Егора не были популистскими. Он и Стрелка полетели в рейс именно потому, что в ГССР объявили оврал. Надо было в кратчайшие сроки восстановить расстрелянные сопруками турели, восстановить работу станции воскрешения и ударными темпами наращивать флот за счет фрегатов. Семёнович подал замечательную идею. Если Пакт захочет бросить против Галактического союза диверсантов и саботажников, то в Виктории и Вере им надо иметь большое количество патрульных кораблей. Ни один уголок в системах не должен оставаться без надзора. Пока же в патрулировании участвовали в основном ястребки. Сканеры у них на порядок слабее, чем у больших кораблей, и мотаться им приходилось в разы больше. Именно из-за нагрузки на рабочих, инженеров и пилотов Егору и пришлось самому вести Крузенштерн, взяв стрелку в качестве второго пилота. «К вам уже летят сто осми и т. Давайте подумаем, сколько нам ресурсов нужно для их модернизации». «Мы не можем сказать точно. Улучшение кораблей – это же творческий процесс, а не шаблонная работа», – напыщенно сказал старший Пукс. В их превращении в мечтателей были как плюсы, так и минусы. «Вы это бросьте, нам нужен типовой проект сразу на все машины», огорчил Пугзов Егор. «Нам надо быстро, качественно и единообразно. Иначе Мейтена мучаются». Оба Пугза грустно повесили стебельки глаз. «Да не переживайте вы, у нас уникальных и неповторимых проектов еще тысячи впереди намечаются. Вот взять хотя бы систему воскрешения». Вы раньше такую делали? Нет? Ну вот и проявите полет фантазии. А в серийном производстве давайте придерживаться стандартов. Для того, чтобы определиться со схемами улучшения, Пугзам не надо было ползать по фрегату типа «Оса» вживую. Они сами изготавливали для «Мейте» корабли и имели их подробнейшие чертежи. Рыжик с командой за пару часов набросал предложения по модификациям. На их основе вместе с Егором они определились, какой объем ресурсов им для первой сотни кораблей нужен. Закончив расчеты, они снова собрались на мостике Крузенштерна. да дела», — задумчиво произнес Филимонович, глядя на бесконечные столбы цифр. «У нас с собой столько синих и фиолетовых нет. На вере мы накопать можем, но на это понадобится время. Можно у гекан попробовать закупиться». «Мы уже пробовали отправить им заказ. Они отказались обслуживать предателей пакта». «Значит, для нас этот канал теперь тоже прикрыт». Егор загрузился. «Производственные цепочки у пугзов еще только предстояло выстроить и возможность закупа материалов и оборудования на стороне дорогого стоила». «А где минералы берут гикани? Не сами же добывают?» «Конечно же нет, у Ваинши. А это кто еще?» «Одна из раз входящих в Генеральный пакт. Шахтеры-рудокопы», — пояснил Егору Рыжик. «Основные поставщики ресурсов в Атау. Давайте и их к себе тоже заберем». «Заберем, но потом». У ГССР с Мейта и Пугзами проблем было выше крыши. Присоединять еще одну расу, значит создавать еще больше бардака и хаоса. А с ними никак нельзя напрямую договориться. «Нет». У них, как и у нас, эксклюзивный контракт с пактом. Более того, летарии могут их использовать как рабочих в производственных процессах. Значит, мы промбазу из-под летариев не выбили? Обидно. Но переживем. Дикани не продадут. К ихней мамаши тоже обращаться бессмысленно. Значит, будем пахать, бурить и рубить сами, не впервой. Первые партии кораблей ресурсами Вера и Виктория обеспечат. Как и в случае с заказом на транспортники, который размещал ЗАГ, работа должна была идти сразу во всех девяти системах ПУГЗов. И ресурсов на эту кипучую деятельность потребовалось бы немало. По возвращении домой Егор переубедил Семёновича, что собственный флот подождет. Гораздо выгоднее бросить все силы на добычу, чтобы побыстрее прогнать через модернизацию внушительный флот Ми. Раз Филимонович новым союзником слово дал, то он скорее бы сдох, чем это самое слово нарушил. Все, что могло летать и ковырять космические булыжники, вылетело на сбор, включая боевые корабли. Егор в спешном порядке загрузил все фабрикаторы и верфи производством обогатительных и очистительных комплексов. Вера и Виктория погрузились в пылевой туман. Пустая порода после переработки выкидывалась в вакуум. 9 большегрузов, заказанных Заком у Пугзов, тоже пошли в дело. Кубы ресурсов текли к пушистикам непрерывной рекой. Крузенштерн в этой гонке от новых грузовиков не отставал. «Весь груз на месте и закреплен», — доложила стрелка, которой пришлось на себя применить руль суперкарга «Понял. Иди на мостик, будем готовиться к прыжку», — позвал ее в рубку Крузенштерна Егор. Из-за тотальной занятости всех и каждого в ГССР весь экипаж огромного колонизационного корабля состоял всего из двух человек. И очень усталых человек. Егор в последний раз спал почти сутки назад. Ничего, он планировал отоспаться во время перехода. «Дорогой, наконец-то мы одни!» Появившаяся на мостике стрелка обвела руками шею сидевшего в кресле Егора. «Меня что-то ноги не держат». Егор закрыл веки и пальцами помассировал глаза. «Ты предлагаешь мне отнести тебя в койку?» притворно возмутилась стрелка. «Ага. Ты колыбельные петь умеешь?» «Не очень. Пора учиться». Хоть Егор и ставил будильник на браслете, но сказалась усталость. Выход из перехода в систему пуг за он встретил в постели. «Егорушка, вставай!» Стрелка пыталась тащить его за пятку на пол. «Ты просил разбудить, как мы на место прибудем?» «Нет, я умер». Егор конкретно перенапрягся за последнее время, и организм требовал компенсации в виде продолжительного ничего не делания. «Так», — не сдавалась Стрелка, упираясь ногой в спинку и по миллиметру стаскивая Егора. «Кто кричал на собраниях? Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка?» «Да хрен мы остановимся!» «Так и будем носиться, как в задницу ужаленные, пока не сдохнем!» Филимоновичам безраздельно завладела лень от дикого перенапряжения. «Егор, ну ты чего? Это последний рейс! Пугзам на неделю хватит! Мы сможем пару дней отдохнуть у Питера! Поплаваем, позагораем!» «Обещаешь?» – Егор выпустил из рук простынь. «Гарантирую! Пойдем уже в рубку!» Там пугзы, наверное, забросали нас вызовами. Переживают, небось, и беспокоятся. Удивительное дело, но зависшие на границе Крузенштерн пушистики проигнорировали, а колонизационный корабль не был мелочью, которую можно банально не заметить. Мейте к ним еще не прибыли, а они уже расслабились. «Непорядок», — проворчал Егор, усаживаясь в кресло. «Вдруг к ним хайки или шереды наведаются». «Крузенштерн, вызываю контроль». Но Пугзы совсем забыли об осторожности и внимательности. На вызов Егора никто не ответил. «Так, совсем замечтались». Егор нашел объяснение этой странности. «Контроль, здесь Крузенштерн. Обозначьте нам склад для выгрузки». «Егор!» Стрелку было едва слышно. «Тут какая-то ерунда. Взгляни на радар». Филимонович удивился, что он без подсказки не заметил, что Леерона как будто бы вымер. Ни сигналов, ни трафика. «Мы вообще в той системе вынырнули». Егор подумал о том, что в навигационной системе Крузенштерна произошел сбой, и корабль вынесла к неизвестной звезде. «В той, в той! Шесть планет, спектр светила совпадает», сверилась с показаниями приборов «Стрелка». «Пойду-ка ястребок подготовлю». На Крузенштерне строили орудия самообороны. Но устанавливал их Егор еще в те далекие времена, когда ГССР не был знаком с Пугзами. Эффективность этих орудийных систем против серьезного противника была сомнительной. Но на борту имелось и кое-что интересное. Стрелка захватила в дорогу свой истребитель. «Обожди, может у них со связью какие-то проблемы?» Остановил ее Егор. «Ты слышишь, что говоришь?» «Проблема со связью у существ, способных решить любую техническую неисправность, чуть ли не голыми щупальцами?» «Согласен. Очень странная ерунда. Так, давай потихоньку двигаем к этому комплексу». Егор выбрал один из мегазаводов в поясе астероидов. «Двигай, я все же полечу на Яке, буду тебя сопровождать». Егор перехватил стрелку за руку, не давая уйти. «Ты же понимаешь, что Крузенштерн медленный, неповоротливый и никак не защищен от внезапной атаки?» Девушка постаралась достучаться до разума Егора. Он и сам понимал, что в случае критической ситуации поддержка ястребка будет очень важна. Да и для разведки истребитель подходит куда лучше Крузенштерна. Но ему до смерти не хотелось отпускать стрелку одну, в полную неизвестность. «Пусти уже!» Чем мы дольше стоим, тем ближе могут подобраться враги. Ты думаешь, они здесь есть? Нет, — ответила девушка, — но перестраховаться не помешает. Крепко поцеловав и отпустив стрелку, Егор дождался, пока она выведет свой кораблик из транспортного отсека. И только после этого послал Крузенштерна вперед. Но как бы ни ревели его могучие дюзы, ястребок был намного быстрее. Стрелка обещание нарушила. Она не стала сопровождать громоздкое судно, а полетела к производственному комплексу. «Командир поющей эскадрильи, будьте любезны вернуться в походный ордер!» Сурово и официозно скомандовал Филимонович. Ему не только стрелку надо было в чувство привести, но и на произвести впечатление. Первый флот ГССР должен демонстрировать наивысшую выучку и железную дисциплину. Однако надрывался он почем зря. Ни Стрелка не собиралась возвращаться, ни Пугзе откликаться. И уже через секунду Филимонович понял, почему. «Егор!» В голосе Стрелки звучала тревога. «Смотри!» Девушка передала изображение с камер своей машины. «Это что, авария?» «Несчастный случай!» – завопил Егор, увидев завод. В огромных цилиндрах цехов завода зияли пробоины, связывающие цеха трубы конвейеров во многих местах были перебиты. Вокруг мегазавода витало облако разнокалиберных обломков. Конец книги. Читал Никита Степаненко.